Глава пятьдесят седьмая. «До старости заживет». Очнулся Чумаков уже на улице. Влажная трава приятно холодила посеченную стеклянным крошевым щеку. Что случилось? Слабо прошептал он, селись перевернуться на спину. Острый камень отчаянно врезался под лопатку. Челюсть почему-то болела и с трудом двигалась. Осторожно ощупав подбородок, Вадим застонал. Оглянулся вокруг, в штабе полыхает пожар. Поляков валялся на земле без сознания. Неестественно бледный, почти обескровленный. Правая нога вывернута наружу, глаза закатились, защитная форма свисает с худого тела неопрятными лохмотьями. Над ним склонился журба, из разбитой губы сочится кровь, глаз нещадно заплыл в обрамлении нелепого гротескно-бордового фингала. «Все!» прошептал великан, поднимаясь с колен. Поляков отмучился. Достав из коборы пистолет, Журба одним выстрелом упокоил парня. «Что случилось?» — повторил вопрос Чумаков. «Где майор? Он жив?» Приподнявшись на локте, капитан ощутил, как тело налилось свинцом. «Да что с ним станет?» — грустно всхлипнул Журба, утирая кровавые сопли. «Он наверху был, рванул у окна в дежурке. Повезло, счастливчик!» Прогудил ОМОНовец, подбирая с земли автомат. «И что тебя дернуло пойти оттуда в коридор? В последний момент прям провидение вмешалось не иначе. Сейчас бы лежал, как поляков. До конца дней теперь молиться буду, и тебе, брат, советую». «Получается, кто-то из наших заминировал штаб?» Тряхнул головой Чумаков в надежде, что та перестанет кружиться. «Эй, дружище, приляг!» – замахал ручищами журба. «Не надо так сразу, поплохеет». Ненавязчивый приступ дурноты не заставил себя ждать, и капитан закашлялся, отхаркивая на траву остатки гарри и пыли. Перед глазами поплыли радужные круги. «Эть, тьфу ты, ну ты! Да у тебя, похоже, сотрясение!» — покачал головой омоновец. «Расскажи мне, как все было? В башке туман!» — глубоко вздохнул Чумаков, ощущая, как дыхание перехватывает от волнения. «Взорвали не только штаб». Прошипел журба, прикладывая не совсем чистый рукав к разбитой губе. Одновременно рвануло в разных концах ПВР. «Понял теперь? Тот чертов ниндзя не к оружию тянулся, а к пульту!» «Да чтоб меня!» – завалился на спину чумаков, глядя, как горит офицерское общежитие. «Наши же заперты там! Что мы рассиживаемся?» «Тише!» – прошептал журба. Ты почти час провел в отключке. Все уже закончилось. Народ эвакуировали в другие корпуса. С минуты на минуту прибудет МЧС. Все потушим. А документы? Уцепился Вадим за соломинку, ища весомый стимул подняться с земли. Уже забрали, прогудил великан. Все самое интересное ты проспал, счастливчик. Капитан оглянулся. И правда, зомби, валяющиеся вокруг, безжизненно таращились в небо, Походя на бесформенные кучи хлама. Выстрелы еще звучали, но уже точечно отдаленно. Они не резали слух. Люди сновали туда-сюда, как рабочие пчелы, передавая из рук в руки ведра с водой в ожидании пожарной машины. Всполохи огня и всеобщее мельтешение заставили Вадима прикрыть глаза. Потери есть, решился Чумаков спросить о наболевшем. Свари все в порядке, уверил журба. Ковалева погрызли, Он на карантине, чует мое сердце, шансов мало. Двое деток остались, жаль. Коротко вздохнув, Омоновец прикрыл лицо Полякова куском цветастой ткани. Петренко ранен, лежит в лазарете. Пять пуль извлекли, но опасность уже позади. «Как?» – просипел капитан чужим от ужаса голосом. «А вот так!» – скривил рот журба. «В лабораторию пытались прорваться люди, не просто бандиты, нет. Обученные, хорошо экипированные. А Петренко твой герой стоял до конца. Трое бойцов из его группы того. Один в тяжелом состоянии, а он огурцом. Хорошо, что майор подоспел вовремя. Перехватил этих упырков в последний момент. Их главарь глумился над не выуживая из него информацию. Чистый отморозок». Ну да, точно, прошептал Чумаков, облизывая слипшиеся от жажды губы. Лабораторию-то оснастили кодовым замком на днях. У Степанова прям чутье на такие штуки. В последний момент все переиграл, и с камерами, и там. Петренко, кстати, кода не знал, пожал плечами журба. Даже Сергеичу сынго информации не дали, хотя они торчат в лабе с утра до вечера. «Язык смены ключи доступа к двери и пароли от файлов с исследованиями есть только у Ольги». Степанов решил, что так надежнее. «К слову, мне тоже пароль не озвучивали», – выразил сомнение Чумаков. Смутная тень обиды мелькнула в самом уголке его сознания. «Майор не доверяет нам с Петренко?» «Глупости», – прогудил Омоновец. «Степанов не любит держать все яйца в одной корзине. Мог бы уже к тому привыкнуть». Он давно догадывался, что весь этот разгул банд произошел неспроста. Организованное нападение на ПВР было лишь делом времени. Пробный шар отбили, помнишь, в самом начале лета. Затем были еще прорывы. Противник прощупывал почву, а майор по возможности ликвидировал бреши в обороне и ждал. А если майор знал, что готовится нападение, то почему он не увел людей из ПВР – «Не спрятал важные документы. Можно было перевести части жителей в Ногинск и не рисковать всем», – закусил губу Чумаков. «Ловил на живца, подставляя людей под раздачу». «Сам у него спроси», – спокойно возразил ОМОНовец. «Степанов, как ты знаешь, давно вычислял террористов внутри сообщества. Засветился только Горобченко и то случайно. Думаю, майор просто боялся спугнуть их. Потянув за ниточку, можно раскрутить весь клубок» или обрубить все концы одним неверным действием. Ведь Горобченко стопроцентно продумал удаленный доступ к компьютерам штаба и лаборатории. Майор об этом догадывался. И, как водится, перестраховался. Попросил всех хранить секретную документацию по старинке в бумажном виде. Все подозрительные телодвижения спугнули бы террористов. Поэтому жизнь ПВР текла максимально планово. Просто подкрутили некоторые гайки – Вели обязательный комендантский час под предлогом прорывов и угроза превращения. Измерных почти никто не пострадал. Зато теперь у нас будет информация из первых уст. «И это знание, по мнению майора, стоит такого риска?» — скривился Чумаков, вспоминая слова Захарова. «Всех не спасешь. Иногда жертва оправдана», — задумчиво прогудил журба. «Майору виднее, чем нам». «Ты же понимаешь, что он не делился и половиной своих умозаключений. Что творится в его светлой голове, сам черт не в курсе». Но ты так свято в него веришь», – прищурился Вадим, внимательно глядя в глаза великану. «Даже после того, что произошло сегодня?» «А что произошло?» – поднял бровь журба. «Часть террористов взяли в плен, как минимум двое их командиров не растеряли способности соображать». Возможно, кто-то из них сломается и приоткроет завесу тайны, что так давно мучит майора. «А как же Ковалев, Петренко и прочие, кто пострадал из-за молчания Степанова?» — воскликнул капитан. «Майор так боится доверять людям, что готов пожертвовать ими!» «Лес рубят, щепки летят!» Пожал плечами журба, но лицо его неожиданно стало грустным. Уголки губ опустились, а на лбу залегла глубокая морщина». «Хороший кореш у тебя, настоящий мужик!» «Я рад, что Петренко выжил, мне бы его не хватало!» «Я тоже рад!» — воскликнул капитан, кое-как поднимаясь с земли. Голова нещадно кружилась, словно он провел этот час не в обмороке, а в центрифуге. «И все же цена слишком высока для меня. Четыре моих товарища погибли, один тяжело ранен и, возможно, тоже не выживет. Саня еще долго не вернется в строй». И даже находясь на волосок от смерти, Петренко поверил в майора больше, чем ты», – грустно констатировал ОМОНовец. «Держал оборону до последнего, кинул сигнал о помощи. Да, ребят спасти не успели, жаль. А Санек твой не нарушил приказа, даже когда его скрутили и стали пытать. Если люди так идут за Степановым, значит, его идеи не лишены смысла. Что лучше, как думаешь?» Лидер, мямля и альтруист или трезвомыслящий стратег, способный отстраниться от эмоций, когда это необходимо? «Что с периметром?» – огляделся Чумаков по сторонам. Его прорвали окончательно, и скоро на огонек сойдутся всеместные твари. Дыры в заборе перекрыли крупной техникой. Все здоровые, способные работать люди брошены на охрану периметра и восстановление стен – «Давай, если оклемался, бери ноги в руки, отведу тебя в лазарет. У меня еще дела имеются». «Что за парень в черном выяснили?» Прокряхтел Чумаков, с трудом вставая на ноги. «Ага», – кивнул Журба. «Один из помощников Вари. Прикинь, он же поставил взрывные устройства в дежурке и кабинете майора. Степанова, правда, сам черт хранит, детонатор не сработал». Какие цели преследовали террористы, как думаешь? Спросил Чумаков, прихрамывая на ушибленную ногу. Теракт в качестве устрашения или что-то посерьезнее? А, черт их знает, покачал головой журба. Возможно, хотели выкрасть информацию под шумок всеобщего хаоса. Степанов сейчас допрашивает Горобченко. И Колю вашего тоже. Гражданину тому, что засветился на камерах, хорошенько намяли бока и по делам... — смутился ОМОНовец, подбирая слова. — Этот дурак напялил на себя взрывчатку. Прямо в лучших традициях. Хорошо Моисеенко вовремя заметил неладное. Ну и отмудухали его. Сморщился Великан, живо представляя себе всю гамму ощущений. Что лучше бы обшахидился десять раз? Еще неделю ссать кровью будет. Кто-то еще из знакомых был в сговоре с террористами, кроме Коли и вареных ребят, Голос капитана дрогнул от тоски и сожаления. «Я должен был догадаться, ведь знал Колю и даже отметил, что он стал каким-то нервным в последнее время. Правда, мы почти не общались. Может, померещилось?» «Да уж, с Коли бабка надвое сказала», — вздохнул журба, выводя капитана к дверям медпункта. «Его могли в темную использовать. Майор подозревает, что весь сэр Бора закрутился не просто так». «Хакеры в курсе, что мы догадались насчет происхождения вируса. Это совсем не на руку их таинственным друзьям. Понимают сволочи, что ученые уловили причинно-следственные связи. По сути, успокоительные и антидепрессанты, подавляющие процессы бесконтрольного возбуждения, и есть лекарство от бешенства, пусть и не стопроцентное». Но люди уже начали получать их от Ольги Глебовны, и первые эксперименты увенчались успехом – Это означает, что контроль за ситуацией потихоньку возвращается в руки государства. Майор уже передал первые данные в Москву. «Хоть какие-то приятные новости», – покачал головой Чумаков, с трудом переступая порог. Усадив капитана на скамейку под дверью дежурного врача, Журбан направился к выходу. «Тебе бы самому лицо обработать не мешало», – окликнул его Вадим с ужасом, оглядывая бесконечную очередь раненых. «До старости заживет», – буркнул Омоновец, предпочитающий говорить пословицами. «Майору нужна моя помощь, а ты посиди, с контузией шутки плохи, морды я перекисью по месту залью, уж не первый раз замужем», – махнул рукой великан, исчезая за дверью. «Ну, как знаешь, и спасибо за все», – улыбнулся на прощание Чумаков».